Глава седьмая. Вышла из кабинета, закрыла за собой дверь и прислонилась спиной к прохладной черной стене. Закрыла глаза и просто стояла. Успокаивалась. Сердце гулко билось в груди. Как же я перенервничала сегодня. Такого странного и эмоционального собеседования у меня еще никогда не было. Надеюсь, что все проверки я уже прошла, и сама служба в клубе будет куда более спокойной и рутинной. Больше всего в жизни я не любила несколько вещей — ложь, нестабильность и слишком сильные эмоции. Из-за этих самых эмоций люди совершают столько дурацких и даже криминальных поступков, что даже страшно становится. Мне бы не хотелось любить кого-то так сильно, чтобы меня отчаяние вынуждало на какие-то поступки против человека, против себя или своей семьи. Это в сказках любовь — чудесное, волшебное чувство. В жизни же, благодаря этому навязчивому состоянию влюблённости, от которого очень непросто избавиться, от которого теряешь рассудок и контроль над собой, переполнены тюрьмы и психиатрические клиники земного шара. Я никогда не любила. И, честно сказать, не хочу. Меня устраивала моя свобода. Никто мне не указывает, куда ходить и что делать. Я принадлежу исключительно себе. Раньше училась и получала опыт работы. Теперь вот тащу семью на своих плечах. Тем более, не до отношений стало. Но я не жалею. Больше времени на себя и нервы целее. А от стабильности в рабочих отношениях хотелось бы. Надеюсь, что глеб этот будет адекватным и толковым руководителем. Судя по состоянию и размаху клуба, дела у него идут вполне хорошо. Значит, бизнесмен он неплохой. Такой махиной управлять надо уметь. В коммерции он точно разбирается. Не люблю иметь дело с дилетантами, каким бы делом они ни занимались. Это всегда плохо выходит. Потому что специалисты на то и специалисты, что они умеют и понимают, что делают. А то берутся за бизнес всякие, которые слово «бизнес» только в кино и слышали, и решившие, что понимают, куда лезут, а потом прогорают и ищи себе новую работу опять. Глеб создает впечатление совсем иное, серьезного бизнесмена, хоть и очень молодого для такой роли. Значит, можно рассчитывать хотя бы на стабильную и продолжительную работу клуба, и, соответственно, мое с ним сотрудничество. Если все сложится хорошо, я буду получать зарплату из месяца в месяц, ту, какая была назначена на собеседование, то смогу закрыть все кредиты, кроме ипотеки. Конечно, там еще очень весомая сумма. И, наконец, выдохнуть спокойно. В следующем месяце я смогу оплатить все текущие кредиты, только если получу выплату уже здесь. Надо стараться. Возможно, я уговорю руководство выдать мне деньги пораньше. Но для этого надо стать действительно незаменимым сотрудником. А на первых порах это сделать не так-то просто, конечно. Но я буду очень стараться. Сумочки завибрировал телефон от входящего звонка. «Да, мам». Приняла я вызов. Да, закончили. Вот выхожу из клуба. Взяли? Да, представляешь? И я рада очень. Сейчас приеду и все расскажу. Давай, не скучайте там без меня. Да ладно тебе, спасительница я. Кормилицы еще скажи. Ну, хватит, вы же моя семья! Что ж мне делать-то теперь с вами, если я здоровая и молодая, а тебе помощь нужна? Ничего, попашу! Ты когда-то тоже нас тянула с Илюшкой. Ладно, все, Хватит болтологию разводить по телефону. Скоро приеду и поговорим. Да, хорошо. Куплю по дороге хлеба. Пока, мам. Повесила трубку, толкнула дверь и вышла на улицу. То, что я устроилась работать в бойцовский клуб, где ошивается вся местная криминальная элита, мама не знает. Я не стала озвучивать специфику клуба. Сказала... Просто ночной клуб для тех, кто может позволить себе посещать такие места. И этой информации ей, в принципе, было достаточно. Ни к чему ей переживать о контингенте, который тут крутиться будет. Я и сама переживала, но надеялась, что справлюсь. Выбора нет. придется справиться.